Голова 9. Перед нами превосходящие силы. Площадка или поляна, на которой мы попытались найти убежище, густо поросла кустами высотой в 2-3 фута. Кусты с плотной зеленой листвой, и лениво глядя на них, я подумал, что они очень красивые и оживляют обожженные пни. Солнце жгло нам головы, и вскоре я решил заползти под ближайшие кусты, и поискать там прохлады. Так я и сделал, пополз на четвереньках, а мои друзья с любопытством следили за мной. В следующее мгновение я испытал один из сильнейших сюрпризов в жизни. Я не успел полностью скрыться под кустами, как неожиданно ударился головой обо что-то твердое и с трудом, подняв лицо в маске, увидел индейца Мапане, лежащего на животе в ярде от меня и глядящего на меня. Думаю, он был удивлен не меньше, чем я. В чрезвычайных обстоятельствах у меня привычка сначала действовать, а потом думать. Поэтому, еще не поняв, что делаю, я выхватил револьвер и пустил пулю в голову индейца. Он крикнул, вскочил на ноги и упал мертвым. Но на его крик отозвались полсотни глоток. Из кустов повсюду выскакивали мапаны и бежали к нам. Некоторые подобрались совсем близко. Сидя, я видел одного из них на расстоянии вытянутой руки и снова выстрелил из револьвера. Тем временем мои товарищи пришли в себя от мгновенного пролеча, вызванного неожиданностью нападения, и смело отражали нападение. Я гордился их хладнокровием. Но Нет, Нет, Арчи и Джо все были отличными бойцами, и даже мексиканец Педро, казалось, не знает страха, стреляя в противников. Ответ оказался слишком горячим для Мапаны, и вскоре они снова постарались найти убежище в лесу. Когда они убегали, мы убили сколько могли и решили, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы отойти. Вряд ли они повторят нападение. Последовал еще один долгий период ожидания. «Терпеть не могу тратить боеприпасы на этих придурков», — порчал Алертон. «Не тратьте зря ни одного выстрела, ребята. Наша работа едва еще началась». Однако попытка нападения подсказала Чаке идею. Поговорив с братом Полом, он сел за одним из ящиков и принялся снимать с себя все оборудование и одежду. Когда я вскоре взглянул на него, Майя сидел на земле, одетый только в свою медную кожу и белую набедренную повязку. В складках повязки он спрятал нож и маленький револьвер. Потом лег плашмя, забрался под куст и вскоре исчез из вида. Я пытался следить за его продвижением, но Чака был опытным жителем леса, и ни один лист не швельнулся, выдавая его движение. «Какая у него цель, Пол?» — спросил я. «Он хочет исследовать тропу по другую сторону от поляны. Он считает, что там деревья растут реже, и мапаны не смогут нас преследовать. Если это так, мы не станем ждать следующего хода этих дьяволов, а прорвемся на тропу и двинемся дальше к территории ицтексов, «Хорошо», — сказал я, Все, что угодно, лучше этого». И вот мы сидели и терпеливо ждали возвращения нашего разведчика. Тем временем приближался полдень. Мы воспользовались перерывом и немного поели. Еда нас освежила, и Арчи, который всегда чем-то неудовлетворён, горько жаловался, что в такой жаркий день у нас нет льда. Я знал, что лед у нас есть, но ничего не сказал». В ящике с термосами Аллертон припас большой кусок льда, который он, наряду со многим другим, берег для чрезвычайных случаев. Прошло почти два часа, прежде чем мы увидели обнаженное тело Чаки. Май бежал по поляне, не пытаясь укрываться. Очевидно, он был очень возбужден. Обогнув край пруда, он побежал к нам, не обращая внимания на дротики и стрелы с ближайшего края леса. Потом, с последним прыжком, он упал у наших ног, всхлипывая от горя и отчаяния. Мы удивленно переглянулись, а Алертон наклонился, взял в руки голову друга и стал гладить его черные волосы нежно, как это сделала бы женщина. Он не задавал никаких вопросов, пока постепенно не стихли всхлипывания Чаки. «Мой бедный брат», — сказал, наконец, Алертон на языке ицтексов. Чака схватил его руки и жал их. «Это мой отец, дорогой Пол», — жалобно сказал он. «Они убили Откаему, Убили его!» «Кто это сделал, мой брат?» — спросил Алертон. «Мапаны». Мы смотрели молча, не делая никаких замечаний. Я подумал, что смерть старого Аткаемы может серьезно осложнить успех нашего предприятия. И я не думал, что Чака так любил своего отца, ведь он оставил его 9 лет назад. Тем не менее, я не представлял весь ужас происшествия, хотя мог лучше оценить чувствительную натуру Чаки, столь удивительную в человеке, рожденном среди варваров. Вскоре юноша смог рассказать нам свою историю. «Я нашел тропу», сказал он, говоря на своем языке, который мы понимали все, кроме Педра и Арчи, хотя Арчи, возможно, Кое-какие слова понимал. И быстро пробежал по ней какое-то расстояние. Потом я услышал крики и воинственную победную песню Мапане. Я понял, что к нам приближается еще один отряд этих дьяволов, и решил сосчитать их. Их много у мой брат. Была война, и мое племя потерпело поражение. Не знаю, где была битва и сколько человек в ней участвовали, но победили наши враги. На копиях они несли головы многих смелых ицтексов, и среди них голова великого и благородного Откаемы, моего отца». Он замолчал и снова начал схлипывать. «Бедный Чака», — сказал Пол. «У нас не было времени для разговоров. Мы уже слышали звуки приближающегося отряда и должны были готовиться к отчаянной обороне. Чака может оплакивать отца». Но мне показалось странным совпадение. Сын вождя прибыл в свою страну в тот самый момент, когда престарелый откаемый цтексов погиб от рук своих постоянных врагов. Мапаны большой толпой вышли на поляну, возбужденно распевая свои варварские песни. Некоторые резко свистели в раковины моллюсков. Двое энергично били туземным барабаном из панцирей черепах, на которые плотно натянута шкура. К вновь пришедшим присоединились остатки напавшего на нас отряда. Я говорю остатки, потому что мы убили или ранили не менее половины от их первоначального числа. С возбужденными восклицаниями они показывали в нашем направлении, и все воины посмотрели в нашу сторону. Они были еще довольно далеко от нас, но мы отчетливо видели каждое их движение. Один рослый парень, на острие которого была наколота улыбающаяся голова, скачал на пень. И обратился с речью к остальным. Все почтительно его слушали. Интересно, достанет ли туда этот пугач? Заметил Арчи, и прежде чем кто-либо смог вмешаться, тщательно прицелился и выстрелил. Вождь! Это как будто был вождь! Подскочил на три фута в воздух, издал страшный крик и упал на руки своих людей. Не знаю, был ли он мертв или тяжело ранен. Это предупреждение заставило индейцев отступить в лес, где, несомненно, у них состоялся военный совет.